Глава 44. Зимфиру Ангел перевели в новую бригаду. Бригадирша там была тоже из осужденных, говорили тетка себе на уме. Строгая и требовательная, но при этом всегда старалась выручать девочек и часто помогала словом и делом. А еще она славилась за душевными разговорами, которыми часто вытаскивала осужденных женщин из бездны отчаяния и тоски. Новую работницу бригадирша приняла как родную пригласила на чаек в общаге, и как-то сразу заладились у них отношения. Земфира чувствовала себя страшно одинокой. Она не раз слышала, что цыгане в тюрьме долго не живут, воздуха свободы нет, нет своих вокруг, а это для цыган настоящий ад. А теперь поняла, что так оно и есть. Год исправительно трудовой колонии дался ей очень тяжело. Но и на химии, куда ее перевели в качестве смягчения наказания, не намного легче. Здесь совсем не уважали ее. Лучшую гадалку, мошенницу от Бога, которая может развести кого угодно, хоть колхозника, хоть профессора. Все отдадут ей деньги и еще благодарны будут. Осужденные подозрительно косились на нее и сторонились. Администрация заставляла работать руками. Ну как тут не впасть в черную тоску? Так что задушевные беседы с бригадиршей просто врачевали ноющую душу цыганки, давали надежду на лучшее, на то, что «все когда-то будет по-старому». Они часто засиживались в тесной рабочей конуре бригады и беседовали обо всем и ни о чем. Бригадирша с самого начала очертила рамки общения. «Уговор. Ни о каких уголовных подвигах мы не говорим. Кто формазонил, кошельки подрезал, нам не интересно. Пусть у каждого свое останется своим, чтобы потом случись что, друг друга не подозревать, хорошо? Да я и не собиралась, как-то застеснялась Земфира. Вот и ладно. А семья и дети – это наше». Бригадирша горестно вздохнула. Так и чаевничали они с недельку в свободное время и трещали о себе, о детях и о родне. Разбрелись наши односельчане, кто куда? Огорченно вздыхала Земфира. — На Урале, в Горьковской области. Кого, где застал тот проклятый указ? Там теперь и живут. — И что, совсем не общаетесь? — заинтересовалась бригадирша, прихлебывая чайку. На химии, в отличие от колонии, с чаем сложности не было. Средством обмена он не являлся. — Да как не общаемся? — удивилась Земфира. — Общаемся? Друг о друге все знаем. Молва приносит. — Ой! Досталкивалась сталкивалась я с цыганами. Вон мой благоверный, сейчас десятку за разбой тянет. Так он лихие дела одно время делал с вашим цыганом». «А как звали того цыгана?» заинтересовалась Земфира. «Михай, еще Копачом его прозвали. Вроде откуда-то из ваших краев». «Есть такой», обрадовалась Земфира, «из нашей деревни родом, только не любили у нас его». «Чем насолил?» «Сильно злой». «Ну, о том не знаю». «А ты его давно видела?» «Да не бывает он у нас, но своей сестре Гитти с Аказией постоянно денежку шлёт. У нас это строго, поддерживать родню надо». «А чего сам не приедет?» «Боится, на него многие злы. После того, как он Нико Деменчонка убил в 1952 году». «Как это убил?» «Не поделили женщину, поругались, драка». А Михай бешеный, за топор схватился, ну и... «И что? Ни народного суда тебе? Ни самого справедливого следствия в мире?» усмехнулась бригадирша. «Какое такое следствие? Цыган пропал и пропал. Кто его искать будет? Кто в милицию пойдет? Да у нас на то Крис есть». «Кто такой Крис?» «Суд наш цыганский. Если что-то против своих цыган сделал, тут тебя на суд» а там старики и Баро. «И какие наказания по вашему уголовному кодексу? Может, у вас еще и тюрьмы есть?» «Какие тюрьмы?» возмутилась искренне Земфира. «Тюрьма на природе человека противоречит. Мы же не жестокие?» «И как тогда судят?» «Ну, кто сильно что-то натворил, того убить могут, для того булава у Баро. Или изгнать, немногим лучше смерти. Ну а по мелочам...» Там уж деньгами приходится платить, ну и другое по обстоятельствам. Чудные дела твои, господи. Интересно, какие обстоятельства? Представь, поймали мусора поганые цыганок. Одна перепугалась и на подругу что-то наплела, да так, что ту посадили. Тут ее и булавой по голове по решению этого вашего Криса. Да зачем? Это у вас такие жестокости. У нас все проще. Пока бедняжка сидит. Балдливая подружка детей ее кормит. Весь срок». «Разумно», — согласилась бригадирша. «Мы же люди божьи. А что Михая этого булавой по лбу не приголубили?» «Да не знаю я. Не удивлюсь, если сам Баро его боится». «Так с рук все и сошло?» «Ну, не сошло. Януш, это брат убитого Нико, сейчас в тюрьме, обещал по выходе Михая найти и поквитаться». «О, как у вас запутано! У нас-то правильно! Это у вас людей в каменных коробках годами держат!» «Ну да, что-то есть в этом! Ладно, пора и на боковую, завтра на работу! План выполнять!» «Выполним? Выполним!» Без особой радости кивнула Земфира.